Только под вечер было достигнуто соглашение. Все 30 задержанных жетаками коней перешли в пользу ограбленных аулов. Ранเช утром в юрте Йертеген подскокал поспешный волосно молодой джидит Бигдалы. После смерти Аспана должность Волосного временно исполнял Шеке, племянник Абая, который числился кандидатом. Бегдалы передал Абаю несколько писем, казенный пакет, и сказал, что у него есть поручение от Волосного на словах. В юрте было полно народу, здесь были сыновья Абая, сама Ирки Жан и другие женщины. Бегдалы и окинув их взглядом, добавил, что поручение это Шаке просил передать наедине. Абай накинул на плечи Чапан, надел легкий дымак из белого каракуля и вышел вместе с Бегдалы из Южды. Там он молча поднял на Джигита свои большие глаза. «Шаке поручил мне сказать вам, что...» баяга. Что вам тут есть повестка из канцелярии уездного начал посильный. Об этом уездный написал и волостному. Пишет, что вызывает вас на какой-то допрос. А волостному и старшине приказывает проследить, чтобы вы выехали вовремя. Шаке хочет вас предупредить. Видимо, на Абая Ага есть какая-то жалоба, а начальство стоит на стороне жалобщиков. Вот что велел вам сообщить, Шаке. Абай молча повернулся и пошел в юрту. Чит. Ни слова не ответил. Что это он? Думал Бегдалы, глядя ему вслед. Неужели так привык к вызовам начальства? Или просто хочет показать, что ему все равно? Когда Абай вошел в юрту, Абиш успел уже просмотреть все письма. «Вам повестка от Семипалатинского уездного начальника», сообщил он отцу. «А это письмо вам от Федора Ивановича. Он и мне написал». Упоминание о Павлове сразу изменило настроение Абая. Он улыбнулся и, видимо, повеселел. Однако под впечатлением только что сказанных слов Бегдалы прежде всего протянул руку к повестке. Но, вспомнив, что оставил очки дома, попросил Абиша прочесть ее. Абдрахман сказал, не желая, чтобы слышали все, наклонился к отцу и негромко прочитал ему повестку. Уездный начальник Казанцев по приказанию канцелярии губернатора вызывал Ибрагима Кунанбаева на чрезвычайный съезд представителей Семипалатинского, Усть-Каменогорского и Зайсанского уездов, который состоится 5 сентября на территории Казанского Карамалинской ярмарке. Поездка кончилась угрозой, что в случае неявки Абай будет привлечён к ответственности. В повестке упоминалась и причина вызова: по делу недоимщиков Чингисской волости в качестве ответчика. С прошлого года оба трижды делал показания по этому делу в канцелярии уездного начальника. Теперь было видно, что дело перешло в канцелярию губернатора. Возможно, им заинтересовались власти повыше. Обаев вспомнил, что при последнем разбирательстве этой весной чиновник намекал на то, что канцелярия генерал-губернатора в Омске требует выслать дело туда. Вслед за этим Абиш начал читать отцу письмо Павлова. Федор Иванович провел лето на Иртыше, занимаясь обследованием жизни переселенцев. Он вернулся в Семипалатинск недавно, и один из его друзей в канцелярии губернатора сообщил ему, что в последнее время на Абая поступило много жалоб. «Похоже, что и ваши степные сутяги, и чиновники губернатора единодушно сошлись на том, чтобы потребовать от вас жертвоприношений не Аполлону, а богине правосудия, которая нынче именуется взятками», — писал Павлов с обычной своей шутливостью. «Мой совет вам, с самыми высокопоставленными чиновниками, держитесь смело» с гордо поднятой головой. У вас есть на это право. Ваша популярность среди степного народа велика. Я понял это в беседах с казахами Зайсанского и Усть-Каменогорского уездов. Я рад этому и горжусь за вас. Народ ваш с вами. А может ли человек мечтать в своей жизни о большей награде? А то обстоятельство, что жизнь есть борьба, Это мы с вами, кажется, отлично поняли. Слушая письмо Павлова, обай словно освобождался от того оцепенения, которое всё это время владело им. Горе, давившее его, наводило его на мрачные мысли и порой даже заставляло думать, зачем жить. Павлов своей умной и деятельной дружбой и на этот раз поддержал его. Способность Фёдора Иванча Глубоко и вдумчиво относиться ко всем жизненным событиям давно привлекало Абая. Мудрость побеждает любое зло. Если будешь опираться на неё, поднимешься над подлостью и злобой. Лишь тогда рассыплются в прах низкая зависть, коварные замыслы, завистливое соперничество, и тогда превратятся в крошечных муравьёв они не всползут выше твои щекивки, думал Абай. Павлов, давшие размышлениям Абая новый толчок, поистине был его верным другом. Эта мысль согревала сердце Абая. В письме Фёдора Ивановича к Абдрахману, которое Абиш тоже прочитал, было радостное и счастливое известие. Многолетняя преграда Стена, которую возводили жандармские канцелярии, рухнула. Павлов наконец официально женился на своей любимой Саше. Абдрахман знал из прежних бесед с Фёдором Иванчичем, что она была отправлена вместе с ним в ссылку из Харьковского университета, прошла множество этапов и пережиланих тюрем. Все эти испытания Не сломили её смелого духа, настоящей революционерки. Когда Саша была вместе с Фёдором Иванчем в ссылке в Тобольске, они соединили свои жизни. Но Павлов, высланный в Синепалатинск, вынужден был с ней надолго расстаться. Рассказывая сейчас о тяжёлой болезни Павлова, Абиш, как бы обращаясь к своим молодым друзьям, сделал вывод, что умному, сильному духом и воле человеку никакие страдания и муки не могут помешать отстаивать свою свободу. А как же Фёдор Иванович был в ссылном вторично? Спросил Магиш. Разве за один и тот же проступок можно дважды наказывать? Абдрахман рассказал, как это произошло. Федор Иванович попал в Сибирь еще до убийства Александра Второго. И когда в России стали приводить народ к присяге на верность новому царю Александру Третьему, Федор Иванович оказался одним из тех немногих людей, которые на деле показали верность своим убеждениям. Когда и от него потребовали принести присягу новому царю, он ответил «Сибирь, Моя молодая жизнь проходит в ссылке, на которую обрек меня умерший царь. Если один царь подверг меня такому наказанию, как же можно думать, что я могу быть верным слугой другого царя? К чему же брать с меня клятву? Для меня и новый, и старый царь одно и то же. Лицемерно клясться в верности ненавистной мне власти я не могу». «Сыльный Павлов останется ссыльным преступником, которому нет дела до царей». «Молодец! Вот это ответ!» Восхищенно восклицали Магаш и Кокитай. «Да, для этого нужно было иметь мужество», продолжал Абиш. «Далеко не все находившиеся в ссылке решились на такой смелый шаг». Но так же поступил Кокитай, и крупный русский писатель Короленко. Он был в ссылке на Урале, а за это попал в Сибирь. Павлова же из Тобольска выслали сперва в Умск, а потом в Семипалатинск. А Саша так и осталась в Тобольске, несмотря на ее просьбу выслать ее вместе с ним. Жандармы не признавали ее женой Федора Ивановича. Ссыльные могут вступать в брак лишь с разрешения властей, а им не удалось получить его. Больше того, когда срок ссылки Саши кончился, долгое время ей не разрешали жить в Семипалатинске в качестве ссыльно-поселенки. Жандармы издевались над ней, но теперь Федор Иванович пишет, что она добилась распоряжения из Петербурга, приехала к Семипалатинске, в Симипалатинск, и они, наконец, официально поженились. Рассказ о Бише вызвал искреннее сочувствие всех, кто был сейчас в юрте. Молодежь оживленно обсуждала упорство и настойчивость Саши. «Какой неукротимый дух! Верная душа!» Слышались восклицания Павел. Магаш, обеспокоенный вызовом Абая к начальству, завел был разговор о поездке, но отец перебил его, снова заговорив о Павлове. Вот я слушаю о нем и думаю, что знают о России и о русских наши казахи? Все эти уразбаи, которая преследует меня кляузами. Белый царь, корпус, уездный. Вот все, о чем они твердят. Русских они представляют себе только чиновниками, урядниками, стражниками. А кем считают они таких русских людей, как Павлов? Лицо Абая побледнело, Глаза расширились. Давно уже молодые друзья не видели его в таком состоянии, в состоянии такого подъема. А между тем стоят ли сами эти чванливые людишки одного лишь волоска Павлова, которого они именуют преступником? Продолжал он. Благодарение создателю, что рядом с ним оказалась Россия в ней и сила мысли, движение вперёд и поистине богатое искусство. Когда наш народ, разодённый, несчастный, претерпевший актабан шубурынды, тянулся на север, он нашёл у России защиту. Но потом жил рядом в своей глухой степи, тёмный, жабитый Первым посланником его к русским, первым глашатаем, был Алтын Сарин. Я пошел по его пути. Мне посчастливилось встретиться с хорошими русскими людьми. На них я стал опираться, да и не один я. И вы, получая от русских свои знания, тоже опирались на этих людей. И вы, получая от русских свои знания, тоже опирались на этих людей. Они помогли нам открыли глаза на жизнь. Но какое счастье ждёт те поколения, которые сменят моё и ваши? Они пойдут к русскому соседу всеми кочевыми. Ссоедится народ с народом. История повернёт свой путь. Верно ведь я говорю, обещ, сказал он, стремительно поворачиваясь к сыну. Абдуррахман, взволнованный, молчит, кивнул головой. Остальные молодые люди жадно всслушивались в слова Абая, следуя за ходом его мыслей. Если сумею я быть проводником каравана, качающего на эти прекрасные джайляны, то труд мой не будет напрасен, продолжал Абай. Даже мой царство мои будут моими успехами. Быть может, по ним другие поймут, что доброта искать нелегко, что путь к нему это путь мучений и страданий. На примере лучших русских людей вы видите это своими глазами. Чего только не пережили великие русские поэты Пушкин, или умных, которые для меня были первыми русскими друзьями. Огерцин и Чернышевский. А рядом с нами Павлов, жизнь которого проходит в гонениях, в ссылке. И разве услышь их от него жалобу? Ропот мужества, которого не знали легенды величайшее упорство проявляют русские герои на истории и в жизни надо воспитывать наше молодое поколение Абы ты замолчал, погрузившись в думы. Потом снова же говорил медленно, негромко. Я ты на своём веку Неужли ж вы этого? Но время, которое ждёт вас впереди, изменится необычайно. У людей будет другая жизнь, новые законы. Народ достигнет большого счастья. И это прекрасное время придёт. Счастли сумеют положить хоть один кирпичик будущего здания который я уже вижу в мыслях. Мечта моей жизни будет исполнена. Если ты можешь сказать, что хоть чем-нибудь помог своему народу приблизиться к счастью, то можешь считать себя бессмертным. Пусть наши мусульманские проповедники сотни лет твердят, что наступает конец с Милль, что близко света представление. «Нет, нет, близок не конец мира, а конец зла. Нам надо только суметь подготовить к этому свой народ». Дармен и Кокитай не отрывали взгляда от Абая, ожидая, что он будет говорить еще. Но Абай замолчал. Он стряхнул свою чёрную шакшу, высыпал на ладонь насебей и, положив щепотку его в жегубу, обвёл глазами молодых людей. И те же молчали. На лицах их выражалось глубокое волнение. Они давно не слышали таких слов о бае кого вдохновенного излияния дум. Феодор Ранц разбудил вашу мысль о Баяга. Сказал восхищённо: "Как итай, да исполнится все его желания. Ваши слова заслуживают того, чтобы сохраниться запечатлёнными на бумаге. «Вы словно разговариваете с будущим, перекликаетесь с потомками», — проговорил Абдрахман. Магаш и Кокитай, вполне разделяя его мысль, одобрительно переглянулись. Но Аббай отрицательно покачал головой. «Не я первый их говорю». «Ты ведь сам знаешь, Абиш». — сказал он, проводя ладонью по раскрытой тетради, лежащей рядом с ним. «Вот здесь, у Пушкина, написано. Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья». «Это верно, верно», — возразил Абдрахман. «Но у нас, казахов, не было еще ни одного человека». То, обращаясь к будущему, высказал бы эту мысль, полную такой веры в него. Да бнятуечо. А Абдурахман, взяв в руки письмо Павлова, же говорил, обращаясь ко всем: "Послушайте, что ещё пишет Фёдор Иванович. Он как будто развивает эту вашу мысль, отец. И он начал переводить на казахский слова Павлова «Ибрагим Кунанбаевич, всякий труд, особенно ваш поэтический труд, делается во имя будущего. Ваши стихи служат будущему, где народы ждет небывало прекрасная жизнь». Это время настанет, не может того быть, чтобы оно не пришло. Никакие цепи, наказания, никакие грозные силы не будут ему преградой. Готовьте к нему свой народ, его молодежь, потому что чем больше будут люди подготовлены к будущему, тем полнее оценят они все его блага, тем больше плодов. Плодов. «Кусят». Прекрасная мысль. Эти слова Федора Ивановича можно считать заветом настоящего революционера, борца за народ. С глубоким чувством сказал Абай. Он взял письмо Павлова, бережно сложил его, спрятал в карман и встал, чтобы ехать в свой аул. Были сумерки, когда Абай спешился возле юрты Айгерин. Огня в юрте не было, никто не вышел его встречать. Он сам привязал коня и, откинув дверь, негромко окликнул. «Айгерин! Айгерин! Ты здесь?» Из темноты отожвался мягкий и красивый голос «Айгерин!» «Абай, это вы?» Тон, которым Айгерим произнесла эти слова, говорил о нежданной радости. Она спросила так, как будто короткая разлука измучила ее. И у Абая опять потеплело на сердце. Он быстро переступил порог и вошел в юрду. Айгерим встретил его у самых ворот, протянув к нему маленькие руки». Обай горячо её обнял. Как я соскучился по тебе, Эгирим. Такие мрачные стоят дни, такие печальные и тяжёлые. А сейчас ты произнесла моё имя так, как будто запела какую-то нежную прекрасную песню. Ох, свет мой! Я печален и озабочен. Успокой меня. Согрей своим нежным дыханием, целительница моя. И в ответ ему донёсся чуть слышный шёпот, похожий на шелест стельника. И я истосковалась, соус мой. И мне тоже было тяжко. И как будто стыдясь своих слов, она спетала лицо на его груди. Со времени смерти Оспана Айгерим тоже часто приходила к Еркижан, и, сидя рядом с ней, порой начинала и свой поминальный плач. Абай все еще не оправился от тяжелого горя, постигшего его. Но вместе с этой общей печалью горячее чувство, которое они питали друг к другу, как бы окрепло, видясь теперь редко на людях садов. Они передавали свои сокровенные мысли друг к другу движением бровей, взглядом, полуулыбкой. Их давняя большая любовь и верная крепкая дружба теперь еще больше усиливались. Всю эту неделю разлуки Ай-Керим провела в одиночестве, тоскуя Абабая. Теперь он возвращался домой, как в давние годы первых лет их любви. Полные взаимные доверие и прочное счастье тех времён вернулись к ним во всей силе. И это помогало Айгирим спокойно выслушивать сплетни, ходившие в ауле.